«Соня! Мы с Колей уезжаем на Новый год к его родителям, на Алтай. Квартира в полном твоем распоряжении», — сказала мне Оля и заговорчески подмигнула. «Пользуйся, мол». Я кивнула, заранее тоскуя. С тех пор, как Паша вышвырнул меня из своей чудесной квартиры, у меня никого не было. Да и до Паши тоже. «Честно сказать, я до ужаса боюсь мужчин». Я и мужу-то не смела сказать, что мне не нравится, когда он целует меня в шею. Щекотно и мокро. Я молча и закрыв глаза вытерпела все, что он со мной делал. С тех пор боюсь мужчин еще больше. Со мной никто никогда не знакомится. На меня вообще не обращают внимания. Не сказать, что я очень уж некрасивая. Просто никакая. Не умею ни краситься, ни одеваться. За всю жизнь никто из парней ни разу не попросил у меня номер телефона. И, видно, уже не попросит. Но сказать об этом маме – дать лишний повод поскандалить. «Зачем ты вся такая, никому не нужная, ушла от Паши, который хотел от тебя всего-то ребенка и помощь по хозяйству?» А Оле – дать повод меня лишний раз пожалеть. «Все еще одна, бедняшка А я и так уже устала от скандалов и от жалости. Поначалу от Паши я переехала к маме. Мы протянули вместе всего три месяца, беспрерывно ругаясь. и «Хоть бы ребёночек был!» — ныла мама. «Какая же ты дура, Сонька! И зачем ты только пила эти таблетки?» «Лучше бы спросила, зачем ты бросила работу!» потому что когда я захотела вернуться на прежнее место, мне сказали «Сонечка, мы тебе ужасно рады, но твое место пока занято. Подожди, пока девочка уйдет в декрет. Она недавно вышла замуж». Но девочка, видать, была гораздо умнее меня, потому что работу не бросила, несмотря на выкладки своего мужа. Невыгодно, мол. И противозачаточные таблетки девочка прятала, а не бросала блистер на самом видном месте. Я подождала месяца три, но потом поняла, что это бесполезно. Девочка в декрет не собирается. Надо пока искать другую работу. Мама меня просто доконала, каждый вечер допрашивая. «Ну как?» «Жду», – коротко отвечала я. Потом пыталась абстрагироваться, слушая очередную нотацию. Сидишь на шее, работать не хочешь, ребенка рожать не хочешь, с мужем жить не хочешь, нормальный, между прочим, парень. В кого я тебя только такую родила, никчемную? В конце концов, мое терпение лопнуло. В это же время одна из моих знакомых по прежней работе устала скандалить со своей матерью. Но уже по другому поводу. После свадьбы они с Колей переехали к ее родителям, в старую трешку. Народу там набилось предостаточно. Оля с Колей, ее родители, брат-школьник и восьмидесятилетняя Олина бабка, которой вследствие ее маразма и недержания мочи полагалась отдельная комната. Так что Оле с Колей приходилось делить жилплощадь с ее младшим братом, который был любопытен, как все подростки, в период полового созревания. Молодые было перебазировались на крохотную кухню, чтобы была хоть какая-то личная жизнь. Но Олин папа вставал на работу в 6 утра и, разумеется, шел на кухню завтракать. Молодожены совсем измучились, да еще и мать постоянно пилила Олю. «Не могла себе москвича найти! Живем друг у друга на головах!» «Расмейте только ребёнка родить! Ты выпила противозачаточные таблетки!» Мы с Олей пожаловались друг другу на жизнь и решили снять квартиру. «Однушку нам с Колей не потянуть», — сказала Оля. «Но мы можем на паях с тобой снять двушку у метро». С некоторых пор слово «метро» стало для меня волшебным, и я без колебаний согласилась. Тем более, что мне подкинули деньжат». Мама вовсе не преувеличивала, нахваливая мое рукоделие. Я с детства этим балуюсь. Плетением из бисера, вышиванием и рисованием по ткани. Некоторые украшения у меня получаются. Еще я разрисовываю холчавые сумки, делаю всякие модные фенечки для молодежи, расписные шелковые платки, шью кукол и мишек. Раньше это было для меня хобби – Но когда Паша уговорил меня бросить работу, я зависла на бисероплетении всерьез. Некоторые даже называют мои украшения стильными. Во всяком случае, они нестандартные и ни на что не похожи. С недавних пор я в ожидании работы распихиваю свои шедевры по лавкам, торгующим изделиями хендмейт. Иногда это покупают. Заработок нестабильный, но это все же лучше, чем ничего. Квартирка, которую мы сняли, оказалась крохотной, но там было все, что нужно. Ванна почти что сидячая, но я и не великанша. Сойдет, лишь бы каждый день не выслушивать мамины нотации. За три месяца я не разочаровалась в том, что переехала, хотя честно предупредила Олю, что могу подвести с квартплатой. «Ничего, я тебя прикрою», – заверила та. И когда в следующем месяце я, как и обещала, подвела, Оля сама расплатилась с хозяевами и записала за мной долг. К Новому году мне повезло. Народ мечется по магазинам в поисках подарков и нарядов для корпоративов. К платью, как известно, полагаются украшения, да и с витрин в азарте сметают все, что залежалось. Поэтому и мне удалось кое-что продать. Я отдала Оле долг. Им ведь на Алтай лететь. Да еще осталось на продукты к новогоднему столу. Печально только, что поедать эти деликатесы мне придется в гордом одиночестве. Маме я соврала, что встречаю Новый год с соседями. Оле наврала, что с парнем. На вопрос, где вы познакомились, я сказала «в фитнес-клубе». Олю это не удивило. Сама она на фитнес не ходит но уверена, что лучшего места для знакомства с парнем и не найти. Их там пруть пруди этих мачо, и все в свободном поиске. 30 декабря я даже поехала туда, чтобы это проверить, а вдруг я чего-то не замечаю. Должно быть, к 30 декабря все, кто были в поиске, уже определились, с кем будут встречать Новый год. всем, кроме меня. Унылая, я стояла под своими окнами. Там с утра горел свет с моего раннего прохода туда. Я почему-то была уверена, что свет и ночью не выключался. Это уже стало для меня своего рода игрой. Иногда я совершала спонтанные вылазки не в клуб, а именно к своим окнам. Мне хотелось застать хозяев врасплох, но они всегда оказывались хитрее. Когда бы я ни пришла, Свет в моих окнах горел. Утром Оля с Колей улетели на Алтай, и я, как никогда остро, ощущала свое одиночество. Как же быстро я деградирую. Я легко стала врать, а ведь раньше говорила только правду. Я стою под чужими окнами и мечтаю о том, чтобы войти в чужую квартиру, поговорить с этими странными людьми. Мне все больше интересно, почему они не гасят свет. Так, в раздумьях, я добрела до метро. Вообще-то, я пользуюсь общественным транспортом, но сегодня тупо убивала время. Гонялась по магазинам за деликатесами и шампанским, которые были мне не нужны. И дважды клала деньги на мобильный телефон, будто ожидала кучу поздравительных звонков, а не один от мамы и смс от Оли. Долетели, все нормально, с наступающим. Можно, конечно, зайти в личный кабинет и положить деньги на телефон по инету, но это занимает считанные минуты, и потому неинтересно. А вот потолкаться в магазинах под Новый год и поглазеть, как люди все подряд сметают с витрин, это на весь день. В последнем магазине, уже на кассе, мой взгляд наткнулся на пачку лотерейных билетов. В глаза бросилась шапка. Один миллиард рублей. Ниже, правда, было написано, что суперприз 300 миллионов. То есть миллиард выиграть нереально. Призовой фонд поделится на всех, кто хоть что-то выиграет. Я и без того давно знаю, что государство не обманешь. В лотерею я не играла ни разу в жизни. Но в магазине связи в эти предновогодние дни была толпа – и все с дурацкими вопросами, поэтому я, томясь в ожидании своей очереди, прочитала все, даже мелкие буквы. Тираж должен был состояться в прямом эфире 31 декабря в 20.00. Я вдруг подумала, что можно целый час не просто тупо таращиться в телефон, жуя оливье с мандаринами и ожидая новых фоток в Инстаграм, чтобы их отлайкать, а получить массу разных эмоций и час пролетит незаметно. А там можно с чистой совестью выпить шампанского с радости. А скорее от горя, что кто-то выиграл миллионы, а тебе опять достался шиш. Отзвониться маме с и вот он, Новый год. И это удовольствие, эмоционально скоротать время до боя курантов, можно получить всего за 100 рублей. Цена меня устроила, но уже взяв билет в руки, я вдруг засомневалась. «Это надо заполнять или куда-то отсылать?» Спросила я у взмыленного паренька на кассе. «Оба поля уже автоматически заполнены компьютером», — бодро отреагировал тот. «Таким образом, эти билеты автоматически уже участвуют в лотерее, если будут куплены». И счастливый обладатель Бейджа Тарас посмотрел на меня с таким видом, будто после этих слов я должна немедленно купить всю пачку. «Хорошо, дайте мне один». «Возьмите больше, всего-то сто рублей». И он, не спрашивая, отчитал мне пять штук вместо сдачи. Я ведь дала тысячу рублей, а попросила положить на телефон пятьсот. Слова возмущения застряли у меня в горле. «Потому что к кассе рвалась какая-то тетка, готовая снести и меня, и прилавок, и взмыленного Тараса». «Так э, сколько ж это стоит, сынок?» И она рубанула в воздух какой-то пестрой коробкой, чуть не заехав локтем мне в ухо. Я поняла, что 400 рублей почти уже потеряны, и поспешила ретироваться подальше от тетки». Я уже знала на горьком опыте, что такие вот особи страшнее ядерной войны. Они перебегают зебру исключительно на моргающую зеленую стрелку, доводя водителей до истерики. Первыми сидят с каменными лицами у дверей любого кабинета. Мы все только спросить. И прежде чем отойти от кассы в супермаркете, придирчиво проверяют чек. И всегда находят повод задать вопрос. «А почему?» После этого начинается отчаянная ругань с кассиршей, а ты стоишь как полная дура со своим батоном и жвачкой в томительном ожидании, когда же эти две мегеры выпустят пар. Я решила, что лучше уж переждать у витрины, пока скандальную тетку отоварят. Но когда она отошла от кассы, стоящего за ней паренька уже штурмовала целая толпа. «А что вы хотите? Новый год на носу!» Унылая, я брела по улице, переживая, что меня только что кинули на 400 рублей. Праздник явно не задался. Да еще какой-то урод налетел на меня в подземном переходе, буквально впечатав в стенку. Я вздрогнула, услышав звон стекла, а потом что-то потекло по ногам. «Шампанское!» – сообразила я, глядя, как мой обидчик скрылся за стеклянными дверями. А меня опять оттерла толпа. «На счастье!» – сказал кто-то, глядя на мои слезы. «Счастье!» – превратило содержимое моего пакета в нечто склизкое и сладкое. Колбасу теперь придется отмывать, прежде чем сварганить из нее оливье, а рыбу есть в соусе из сладкой шипучки. Не совать же под кран с холодной водой вынутую из упаковки соленую семгу. Боюсь, что она вся стечет в канализацию. А батоне я вообще молчу, его теперь можно выбросить. Он не только в шипучке, но и в пудре избитого стекла. Меньше всего пострадали яйца, которые лежали сверху в картонной коробке, а больше всего мой бюджет, потому что на вторую бутылку шампанского мне уже не хватит. Я сварила на ужин два яйца и улеглась в постель, чтобы перед сном как следует пореветь. Яйца опять сварились вкрутую, хотя мне, как обычно, хотелось всмятку. Уму непостижимо, как так получается? Я никчемная тупая идиотка, которую сегодня кинули на 400 рублей и оставили на праздник без шампанского. От завтрашнего дня я тоже не ждала ничего хорошего, вспоминая сегодняшний. Утром я пошла в магазин и купила полуторалитровую бутылку пива и батон хлеба. Слава богу, у меня еще оставались креветки. Сладкое шампанское, попавшее в кастрюлю с водой, их уж точно не испортит. Этот Новый год был худшим в моей жизни в плане стола и антуража. У меня даже не было шампанского, не говоря уже о парне. И я сидела перед телевизором в домашнем халате. А для кого мне, скажите, наряжаться и краситься? Я была в таком отчаянии, что согласилась бы сейчас даже на Пашу. Он бы мне сделал хоть какой-нибудь подарок. Хотя бы книгу или блокнот. Права была моя мама. Кому я такая нужна? Хоть бы ребеночек был. Я тихонько завыла, но тут начался тираж. Я скулила, пока лототрон выплевывал первые шары а потом слезы на моих глазах сами с собой высохли. Я крайне удивилась. Один компьютер, заполнивший поля моих пяти лотерейных билетов, играл с другим, с тем, который хаотично выплевывал выигрышные шары. Не знаю, может, у них роман, у этих двух роботов. Иначе с чего такой подарок мне? «Нет, я не сорвала джекпот». Но в одном моем поле было угадано 4 из 4, а в другом 3 из 3 цифр. Когда посчитали призовой фонд, выяснилось, что по такому выигрышному билету причитается почти 70 миллионов рублей. Поначалу я не поверила, ведь я даже не зачеркивала сама цифры в этих полях. Я не делала ничего, абсолютно ничего. Мне просто всучили вместо сдачи эти уже заполненные лотерейные билеты. Потом я подумала, что Господь стал большим шутником. Все вокруг только и делают, что ноют, и просят у него кто что, деньги, здоровье за детей. Ноют и просят, просят и ноют. И он просто-напросто заткнул уши и развлекается. В стране глухих и правитель такой же, глухой. И тут мне позвонила мама. «С наступающим Новым Годом, Софья!» Начала она наставительно. «Желаю тебе в Новом Году...» «Мама, я только что выиграла в лотерею почти 70 миллионов рублей!» Выпалила я. «Сколько ты выпила?» Подозрительно спросила она. «Или ты уже потела на наркотики? О, Господи!» Я выпила полбутылки пива, правда, большой, и съела креветки. А твои соседи? Их нет. Как так? Нет. Они на Алтае. Я сейчас приеду. Испугалась мама. Для неё что Алтай, что Марс. И живут там исключительно инопланетяне. Если я вдруг заговорила об Алтае, значит, точно галлюцинирую. «Ты, Сонечка, держись! Похоже, ты отравилась креветками! Я вызову такси!» «Ты даже не знаешь моего нового адреса!» – грустно сказала я. «Немедленно говори, где ты живешь?» – рявкнула мама. И я сказала, «Мне необходимо было, чтобы кто-то вернул меня с небес на землю, объяснив, что я чего-то напутала, и этот выигрыш не мой» но, увы. Когда приехала мама и, померив мне температуру, убедилась, что я не брежу, мы больше часа проверяли и перепроверяли выигравший билет. Куда-то звонили и даже писали. И если я не в состоянии за себя постоять, то моя мама из другого поколения и совсем из другого теста. Я даже подозреваю, что она одна из тех ядерных теток, которых я так ненавижу. Всех. Кроме моей мамы. Выходит, что у каждой такой тетки есть кто-то, кто ее очень любит? Об этом стоит подумать на досуге. В угаре мы даже не заметили, как пробили куранты. Господи, надо же было загадать желание. Мама схватилась за пиво, но тут ее взгляд упал на лежащий рядом со стаканом лотерейный билет стоимостью почти 70 миллионов. «Чего ж еще желать-то?» Озадаченно спросила она. «Разве мужа тебе?» И она одним глотком выпила теплое пиво. Я не стала пить за нового мужа. У меня в голове вертелось тысяча вопросов. Где получить выигрыш? Что такое налог и как его платить? В каких купюрах выдают деньги? Влезут ли в банковскую ячейку 70 миллионов? а сколько туда влезет, какие надо выполнить формальности, и главный вопрос. Что делать с деньгами?